Рассказывает Дмитрий Левочский: «Я встречаю два противоположных мнения, когда общаюсь с людьми, которые работают в хосписе. Одно из них такое — нельзя потакать искаженному болезнью мировосприятию. Если человек думает, что находится, например, в роддоме, не очень частое, но довольно распространенное заблуждение и со слезами на глазах отдать только что рождённого ребёнка, то нужно спокойно объяснить, что это совсем не роддом, что ребёнка нет и сейчас совсем не тот год, который ей или ему кажется. Противоположное мнение заключается в том, что если человеку комфортно и спокойно в своих грезах, то можно немножко и подыграть, если это не повредит человеку и никак не унизит его. Признаюсь, что я, наверное, сторонник второго мнения, тем более, что приятные грезы, назвать их галлюцинациями почему-то не поворачивается язык. Галлюцинация — это что-то пугающее, внезапное, идущее вразрез с работой человеческого мозга. Встречаются значительно чаще. Я помню, например, пациентку, которая каждый раз принимала меня за своего дедушку. Я не мог, у меня не получалось придать ее радость и даже счастье по поводу моего появления в палате. Такую радость я испытывал, когда видел самых близких и дорогих мне людей после долгой разлуки. Такую радость помню, когда в детстве увидел издалека своего товарища, несущего в руках новенькую Супер-Нинтендо, осознавая, что впереди несколько часов божественной и увлекательной игры. Так и она радовалась. Слова были спутанные, часто непонятны, но радость была очевидна. Я стоял рядом и держал ее за руку, больше помалкивал. Восторгу ее предела не было. Дедушка пришел пришел в одиночество, атомную печаль и разлуку длиной в жизнь. Не секрет, что деменция часто возвращает человека в детство или далекое прошлое. Так и с моей бабушкой было. Она уже не могла ходить, но когда видела меня, неизменно говорила о том, как я вырос за последний год и каким же увлекательным для меня будет второй класс. Лет мне тогда уже было около тридцати. Общаясь с пациентами, я сформулировал для себя свое, третье мнение. Я не буду напрямую подыгрывать грезам, но я оставляю за собой право выслушать человека и задать уточняющие вопросы. В конце концов, это просто очень интересно бывает. Текст сознания другого человека — это тоже книга, тоже история. И я не вижу причины для того, чтобы считать этот текст полным бредом и выдумкой. Именно этому учили великие психиатры и философы. «Вчера в нашем хосписе был концерт, играла фортепиано, и, слушая, Татьяна Павловна нажимала на клавиши невидимого инструмента. Мне очень это понятно. Я с 14 лет хожу в наушниках и до сих пор зажимаю аккорды, невидимой электрогитары или же кручу вертушки невидимого диджейского пульта». Татьяна Павловна играла раньше, так она говорит. «Сейчас сесть за инструмент нет ни сил, ни возможности, но игра продолжается вот таким вот образом». А после концерта мы с ней беседовали. «Спасибо вам. Я играла на пианино, и ко мне пришли дети, слушали меня». «А как они пришли, Татьяна Павловна?» «Стояли за окном сыновья мои, и дочка, музыка привела их». «Расскажите, какими они были?» «Очень радостными. Улыбались все молодые, такие, в светлых рубашках, и руками мне махали. Я играла им и плакала. Я скашиваю глаза на табличку над кроватью и вижу, что у нее двое сыновей, дочери нет». «А как же зовут вашу дочь?» «Анечка, доченька». Татьяна Павловна плачет. Я молчу, стою рядом. Держу ее за руку. Любопытство мое неистребимо. После разговора зашел к лечащему врачу и поинтересовался, есть ли дочь. Может быть, была, но скончалась? Ответ однозначный. Дочери нет и не было никогда. Только двое сыновей. А все равно ведь пришла. Кто она? так и останется, наверное, тайной, разгадка которой только внутри пожилой женщины, играющей на невидимом фортепиано.